Глава двадцатая. В дебрях Лабуана. Переполох, поднятый ими, был так велик, что никто в первую минуту и не подумал воспользоваться оружием. Когда же, придя в себя, от удивления солдаты бросились в погоню, было уже слишком поздно. Не обращая внимания на звуки трубы, раздавшиеся в саду, и выстрелы солдат, — Выстрелы наугад, куда попало. Оба пирата бросились прямо к изгороди. «Быстрее — Быстрее! — кричал Сандакан. — А то нам отрежут путь. Но Яноса и не нужно было подгонять. Добежав до изгороди, они одним махом вспрыгнули на неё и свалились с другой стороны. «Никого — Никого? — спросил Сандакан. — Ни одной живой души. Быстрее в лес. Нам надо запутать следы. Лес был всего в двух шагах. Оба во весь дух устремились туда. Но чем дальше пираты углублялись в него, тем путь становился труднее. Густые заросли лиан, поваленные стволы, цеплявшиеся за ноги, узловатые корни — Все это, казалось, было против них, стараясь помешать им скрыться. Оказавшись в такой непролазной чаще, оба вскоре застряли в ней. Казалось, нужна была пушка, чтобы пробить эту стену из стволов, корней и лиан. — Куда пойдем? — спросил Янс. — Я больше не вижу никакого прохода. «Может, будем подражать обезьянам?» — сказал сандакан «Мы с ними родственники. Да, иного выхода нет. Так мы собьем со следа англичан. А сами не заблудимся? Не бойся. Мы борнозийцы, никогда в лесу не собьемся с пути». «Мы инстинктом находим дорогу». «Неужели англичане догонят нас?» «Сомневаюсь», — ответил Сандакан. «Если мы тут едва пробились, то они не смогут сделать и десяти шагов. Но постараемся уйти от них подальше. У лорда Джеймса есть овчарки, и он может натравить их на нас». У нас есть кинжалы, чтобы распороть им брюхо. И все-таки, Янос, они опаснее людей. Цепляясь за лианы, два пирата принялись карабкаться на эту живую стену с ловкостью, которой могли позавидовать обезьяны. Они поднимались, спускались и снова поднимались, пролезая сквозь ячейки этих растительных сетей, проползая между огромными листьями бананов и мохнатыми стволами пальм. Обезьяны, испуганные их появлением, поспешно взбирались на верхушки деревьев и с криком разбегались, прячась в кустах. Но оба пирата не обращали на них внимания, занятые этой вынужденной акробачкой. Они хватались за лиану и, повиснув на ней резким броском, переходили на другую, чтобы тут же перескочить на следующую или уцепиться за ветку какого-нибудь дерева. Пройдя так 500 или 600 метров, они остановились среди путаницы ветви. — Немного отдохнем, — сказал Сандакан. — Никто не найдет нас в такой непролазной чащобе. — Нам страшно повезло, что мы сбежали от этих негодяев, — утирая пот с лица, — сказал Янс. — Сидеть в печь в окружении десятка солдат и при этом спасти свою шкуру — тут помогло только чудо. — Здорово ты, должно быть, их напугал. — Наверное, — сказал, улыбаясь Сандакана. Я не столько даже на тигра был похож, сколько на черта. Теперь все знают, что нам удалось бежать. Наверное, и Марианна тоже. — Надеюсь, — со вздохом сказал Сандакан. — Но плохо, что все это вынудит лорда Джеймса искать убежище в Виктории. — Ты так думаешь? — помрачнев спросил Сандакан. Там он будет чувствовать себя увереннее, зная, что мы так близко. Верно, Янос. Нужно поскорее отыскать наших людей. Может, они уже причалили? Тогда мы найдем их в устье речки. Если только с ними не случилась беда. Не будем думать о худшем. Я уверен, что скоро мы их найдем и сразу нападем на Миллу. Там видно будет. Хочешь совет, Сандакан? Говори, Янос. Вместо того, чтобы осаждать Виллу, подстережем, когда лорд Смырианой выйдет из нее. Он долго не усидит там, вот увидишь. Ты хочешь напасть на него по дороге? В чаще леса. Осада может затянуться и стоить огромных жертв. Совет хорош. Уничтожив или разогнав эскорт, мы похитим девушку и тут же вернемся на Мампрачем. А лорд, отпустим его на все четыре стороны. На что он нам нужен? Пусть тебе отправляется в Саравок или В Англию — его дело. Он не поедет ни туда, ни в другое место, Ярос. Что ты хочешь сказать? Что он не даст нам ни минуты передышки и обрушит на нас все силы Лобуана. Ты очень боишься этого? Я? Может ли тигр Малайзии бояться их? Напав на мой остров, Они обломают об него свои зубы. На Барнео много диких племен, готовых стать под мои знамена. Достаточно мне послать своих ребят туда и на Ромадес, как к нам приплывут десятки новых судов. Я знаю, Сандакан. Если я захочу, я могу развязать жестокую войну на островах, но... Но ты этого не сделаешь, Сандакан. Ведь, похитив Мариану, ты не будешь больше прежним Сандаканом. Ты станешь, дружище, совершенно другим. Сандакан не ответил. Но из груди его вырвался такой сильный вздох, что походил на глухой рычание. Марианна полна энергии. Задумчиво продолжал Янс. Она из тех женщин, которые могли бы сражаться бок о бок с любимым человеком, но мисс Мариана никогда не станет королевой Момпрачема. Это ведь так, Сандакан? И на этот раз пират промолчал. Он сжал голову руками, и взглядом, в котором сверкало мрачное пламя, смотрел неотрывно куда-то вдаль, словно там, далеко, пытаясь прочесть свое будущее. «Печальные дни ждут наш Мампрачем», — сказал Янус. «А плод пиратов, несокрушимый остров, через месяц-другой может потерять все свое значение, потеряет всех своих тигров». Ну что ж, «Будь что будет, у нас хватит богатства, чтобы осесть где-нибудь на Востоке и наслаждаться спокойной жизнью». «Молчи», — сказал Сандакан глухим голосом. «Молчи, Янус». «Никому не дано знать, какая судьба ждет впереди тигров Мампрачема. Но ее можно предугадать» но можно при этом и обмануться. Значит, у тебя есть идеи? Я пока о них ничего не могу сказать. Покончу сначала с тем делом, которое нас сюда привело, а там поглядим. Ну, отдохнули, пошли дальше. Еще рановато. Мне не терпится увидеть Праус. Англичане могут подстерегат нас на краю леса. Я их больше не боюсь. Осторожней, Сандакан. Пусть солдаты и считают тебя демоном, но все же ты не демон, а человек, и одна пуля из карабина может отправить тебя на тот свет. Хорошо, я буду осторожен. Смотри, там, кажется, лес редеет. «Пошли, Янос. Меня гложет нетерпение». Но выбраться из леса было непросто. Со всех сторон их окружали заросли, густые и высокие, как прежде. Даже Сандакан чувствовал в них себя неуверенно. Ориентироваться тут было нелегко. «Попали мы в переделку», — сказал Янос который, не видя солнца, запутался совсем. — Куда идти? Где эта речка? — Честно говоря, я тоже не знаю, — признался Сан-Докан. — Вон там, похоже, узенькая тропинка. Она уже заросла травой, но все же надеюсь выведет нас ищащий и... — Лай, не так ли? — насторожился Янс. — Да, — кивнул головой пират. — Собаки напали на наш свет? — Они бегут наугад. — Слушай. Издалека, из густых зарослей, послышался второй лай. Какая-то собака проникла в чащу и пыталась настичь беглецов. Она одна. «Или за ней следом идут люди?» — спросил Янс. «Может, какой-нибудь негр? Солдату не пробраться в такой чащобе? Что будем делать?» «Спокойно ждать. Если псина набросится, убьем ее из ружья. Выстрел нас выдаст, Янс. Достань свой Крис». Оба спрятались за толстый ствол дерева, который вместе с оплетавшими его лианами образовал настоящую стену и стали ждать появления своего четвероногого врага. Пес быстро приближался. Скоро вблизи послышался треск веток и глухой отрывистый лай. Должно быть, он уже напал на след двух пиратов и и торопился не дать им уйти. Возможно, вслед за ним, подстав, бежали слуги. «Вот он!» — внезапно произнес Янс. Огромный черный пес со вздыбленной шерстью и устрашающе разинутой пастью выскочил из кустов. Это была собака той свирепой породы, что используется плантаторами Южной Америки И Антильских островов для охоты за чернокожими рабами. Увидев двух пиратов, пес остановился, горящими глазами глядя на них, и вдруг прыжком леопарда бросился вперед, издавая страшное рычание. Сандакан быстро встал на колено, держа Крис горизонтально, в то время как Янос в схватил карабин за ствол, чтобы использовать его как дубину. Последним прыжком пёс обрушился на шандакана, который был ближе, пытаясь схватить его за горло. Но если пёс был свиреп, то и тигр Малазии был не промах. Его правая рука, быстрая как молния, взметнулась вверх и крис по самую рукоятку вошел в грудь животного. Одновременно Янос так хватил его карабином по черепу, что пес свалился замертво. — С него довольно, — сказал Сандакан, поднимаясь и отпихивая ногой издыхающую собаку. — Если след за этим не примчатся другие, Мы можем продолжать путь спокойно. Как бы за этой собакой не шли люди, тогда бы они уже стреляли в нас. Не беспокоясь больше, оба пирата устремились по старой, заросшей тропинке вперед. Тропические растения, узловатые корни и больше всего лианы все время перегораживали ее, Но след тропы был довольно отчетливым, и это облегчал им путь. Очень скоро, однако, тропинка исчезла, и я нас с Сандаканом были вынуждены снова начать свою воздушную акробатику среди лиан, распугивая черных обезьян резкими криками, выражавших пришельцам свое недовольство. Эти четвероногие, видя чужаков в своих воздушных владениях, не всегда уступали им дорогу. Иногда на нарушителей спокойствия обрушивался целый град из плодов и веток. Они продвигались так часа два наугад, не имея возможности сориентироваться по солнцу, как вдруг заметили внизу ручей с черноватой водой и спустились на землю. — Нет ли тут змей? — опасливо спросил Янос, приглядываясь к воде. — Нет, только пиявки. — Ты хочешь воспользоваться им как проходом? — Предпочитаю так, чем по воздуху. — Посмотрим, не глубоко ли тут. — Наверное, не выше колен. — Однако удостоверимся. Португалец сломал ветку и погрузил ее в ручей. — Ты не ошибся, Сандекан, — сказал он. Можно спускаться. Они отпустили ветку, за которую держались и спрыгнули в маленький поток. Ничего не видно, спросил Сандакан. Я наш наклонился, пытаясь заглянуть под навес из ветвей, но толком ничего не увидел. Мне кажется, там вдалеке чуть светлее. Неужели лес редеет? Возможно, в Сан-Дакан. Пошли проверим. С большим трудом, удерживаясь на ногах и увязая в вылистом дне, они двинулись вперед, цепляясь время от времени, засвисавшие над водой ветви. Тошнотворный запах исходил от этих черных вод, запах гниющих отбросов. Куча листьев и всякого рода плодов, попадая в поток, Создавали зловонное месиво. Местность была не самой здоровой. Тут можно было заполучить и сильную лихорадку. Они прошли уже четверть километра, когда Янас вдруг резко остановился, ухватившись за толстую ветку, протянувшуюся с одного берега ручья на другой. — Что там? — спросил Сандакан, стягивая висевший на плече карабин. «Слушай!» Пират наклонился вперед, прислушиваясь, и через несколько мгновений сказал, «Кто-то приближается». В тот же миг мощный рев, похожий на рев испуганного или разъяренного быка, раздался под зеленым пологом леса, разом заставив умолкнуть и щебет птиц и пронзительный смех маленьких обезьян. — Берегись, Янус, — сказал Сандакан. — Перед нами арангунтан А кроме него... — Еще один враг может быть и похуже этого. — О чем ты говоришь? — Смотри туда, на ту толстую ветку что протянулось над ручьем. Сандакан поднялся на цыпочки и бросил быстрый взгляд вперед. — Ага! — прошептал он, не выказав ни малейшей боязни. — Пятнистая пантера. Пантера с одной стороны, а Рагунтан с другой. Посмотрим, удастся ли им перекрыть нам путь готов ружье и пусть начеку